Глава 15, 30 июля 2014, Нью-Йорк. Повсюду деревья в чаще пахнет летом и мхом. Ади окутывает страх. Что если люк нарушил оба правила вместо одного, утащил ее во мрак, унес из Нью-Йорка и бросил очень далеко от дома. Но когда глаза привыкают к темноте, ади замечает линию горизонта над деревьями и понимает, «Наверное, она где-то в Центральном парке». Ее захлёстывает облегчение. А потом во тьме раздается голос Люка. «Аделин! Аделин!» зовет он, и неясно, ехали ли это, или сам Люк, который не принял форму смертного, избавился от плоти и костей. «Ты обещал!» — напоминает она. «Неужели?» Из мрака выступает Люк, В точности такой, как в роковую ночь, окутанный дымом и тенью, буря в оболочке из кожи. Я дьявол или тьма? Спрашивал он тогда у нее. Я монстр или бог. На нем уже нет черного костюма. Он одет в точности, как в тот раз, когда Ади впервые его призвала. Незнакомец в брюках, светлой сорочки с расстегнутым воротом, у висков вьются темные кудри. Грёза, рождённая много лет назад. И все же что-то изменилось. В его глазах нет победного блеска. Они почти утратили цвет, посветлели настолько, что кажутся серыми. Ади никогда не видела у Люка подобного оттенка глаз. И все же она догадывается, что это печаль. «Я дам тебе, что не пожелаешь, если ты кое-что сделаешь». «Что?» спрашивает Ади. Люк протягивает руку. «Потанцуй со мной». Его голос пронизан тоской, осознанием потери, и Ади думает, что, возможно, это конец всего. Их конец. Игра всё же закончилась. В войне нет победителей. И она соглашается на танец. Музыки нет, но это не важно. Когда Ади берет его за руку, В голове у нее начинает звучать мелодия, нежная и успокаивающая. Не песня, но звуки летнего леса, шепот ветра в полях. Люк прижимает ее ближе, и она слышит, как печально и негромко плачет над сеной скрипка. Рука Люка скользит по ее руке, и Ади чудится шорох прилива, симфония, что парит над Мюнхеном. Ади опускает голову ему на плечо. И ей мерещится дождь в Ионе, оркестр в Лос-Анджелесе, пассажи саксофона, вплывающий в открытые окна особняка на Бурбон-стрит. Танец прекращается. Музыка затихает. По щеке Аде струится слеза. «Тебе нужно было всего лишь освободить меня». «Я не мог». «Из-за сделки». «Из-за того, что ты моя». Адди вырывается из его рук и отворачивается. «Я никогда не была твоей, Люк, даже в чаще той ночью. Даже когда ты уложил меня в постель. Именно ты сказал, что это просто игра». Я солгал. Слова вонзаются как нож. «Ты любила меня, а я любил тебя. И все же ты не искал меня, пока я не нашла другого». Она поворачивается к нему, думая, что его глаза налились жёлтым от ревности, но те приняли тускло-зелёный оттенок самодовольства, что отражается и в выражении лица Люка, в слабом изгибе брови, приподнятых уголках рта. О, Аделин, неужели ты думаешь, вы нашли друг друга? Подножка. Внезапное падение. Ты вправду решила, что я позволю такому случиться? У Ади земля уходит из-под ног. «Думаешь, подобное могло ускользнуть от моего внимания?» Крепко зажмурясь и взявшись за руки, Ади и Генри лежат на траве в парке. Она смотрит в ночное небо и смеется, радуясь, что Люк наконец совершил ошибку. «Наверное, ты считала себя такой умной», замечает он, возвращая ее в настоящее. «Возлюбленные которых случайно соединили звезды. Каковы были шансы, что вы встретитесь? Люди, продавшие душу, при том оба связанные со мной, чьи проклятия взаимоуничтожаемы? Ведь правда очевидна, как никогда. Это я подтолкнул к тебе, Генри. Вручил, завернув и перевязав ленточкой, как подарок. «Но зачем?» Спрашивает Ади, с трудом выдавливая слова. «Зачем тебе это?» «Потому что этого ты и хотела». Так хотела удовлетворить свою потребность в любви, что ничего кроме нее не замечала. И я дал тебе это. Подарил Генри. Надеюсь, теперь до тебя дошло, что любовь не стоит даже крошечного уголка в твоей душе, который ты для нее отвела. Уголка, куда ты меня не пускала. еще как стоит. Он ласково касается ее щеки. Все кончится, когда он уйдет. А отшатывается от него, от слов Люка, от его руки. Это жестоко, Люк, даже для тебя. Нет, огрызается он. Жестоко было бы дать ему десяток лет вместо одного года. Жестоко было бы позволить тебе прожить рядом с ним всю жизнь и наблюдать, как ты оплакиваешь потерю. «Я бы все равно выбрала его. Ты ведь не собирался возвращать ему жизнь, правда?» Люк склоняет голову. «Уговор есть уговор, Делин. Он обязателен к выполнению». «Значит, ты затеял все это, чтобы помучить меня?» «Нет!» — рявкает Люк. «Я просто хотел показать тебе, заставить тебя понять». «Ты возвела любовь на пьедестал, но людская жизнь коротка. Люди слабы, и любовь у них такая же. не Неглубокая, недолговечная. Ты жаждешь человеческой любви, но ты не человек, Аделин. Ты перестала им быть сотни лет назад. Тебе нет места среди них. Ты должна быть со мной». Адя отступает. Жаркий гнев, что полыхал внутри, превращается в лед. «Наверное, для тебя это был суровый урок», — отвечает она. «Нельзя получить все, что хочешь». «Что?» — ухмыляется Люк. «Хотят малые дети. Если бы это было обычное желание, я бы давно избавился от тебя». С горечью выплёвывает он. «Это необходимость». Она болезненна, но терпения мне не занимать. Слышишь, Аделин, я нуждаюсь в тебе. Как и ты нуждаешься во мне. Я люблю тебя так же, как ты меня любишь. Его голос полон боли. Возможно, именно из-за этого Ади хочется заставить его страдать еще сильнее. Он хорошо обучил ее находить бреши в доспехах. «В том-то и дело, Люк, я тебя совсем не люблю». Слова звучат мягко, спокойно, и все же в темноте они отдаются грохотом. Шумят деревья, сгущаются тени, а глаза Люка горят таким цветом, какого Ади никогда раньше не видела. Ядовитым. И впервые за долгие столетия она боится. «Неужели он столько для тебя значит?» Спрашивает он твёрдым, как речные голыши, голосом. «Тогда иди. Проведи время со своим человеческим возлюбленным. Похорони его, поплачь по нему и посади дерево над его могилой». Края силуэта люка начинают размываться. «Я всё еще буду здесь. Как и ты». Он поворачивается и уходит. Адя опускается на колени в траву. Она сидит так, пока первые лучи солнца не пронзают небо, а потом, наконец, заставляет себя подняться. В тумане Адя плетется к станции метро, прокручивая в голове слова Люка. «Ты не человек, Аделин. Думаешь, вы нашли друг друга? Должно быть, ты считала себя такой умной. Проведи время со своим человеческим возлюбленным». Я все еще буду здесь, как и ты. Когда она добирается до Бруклина, солнце уже всходит. Ади останавливается купить завтрак в качестве шага навстречу, извинения за то, что отсутствовала всю ночь, и ее взгляд падает на пачку газету газетного киоска. В верхнем углу стоит дата. 6 августа 2014-го. Она покинула квартиру Генри 30 июля. «Проведи время с возлюбленным», — сказал он. И отобрал его. Украл не одну ночь, а целую неделю. Семь дней стерты из ее жизни и из жизни Генри. Ади бежит. Врывается в дом, мчится по лестнице, роется в сумочке, но ключа нет». И тогда Ади принимается в отчаянии колотить в дверь кулаками. Ее охватывает ужас. Вдруг мир изменился. Вдруг Люк каким-то образом переписал не только время. Забрал больше. Забрал всё. Но щёлкает замок, распахивается дверь, а за ней стоит Генри. Измученный, растрёпанный, и по его глазам Ади понимает, он вообще не ждал её возвращения. что в один из дней в какой-то миг он решил, что она ушла. Ади стремительно бросается к нему. «Прости!» — стонет она, имея в виду не только украденную неделю. Ади извиняется сразу за все, За сделку, за проклятие, за то, что все это ее вина. «Прости!» — снова и снова повторяет она. «Генри не кричит, не злится, не ворчит, я же говорил». просто крепко ее обнимает. «Хватит», — бормочет он, и потом «пообещай мне, останься». Он не задает вопросов, но Ади знает, о чем он ее умоляет. Все забыть, прекратить борьбу, оставить попытки изменить их судьбы и просто остаться с ним до конца. Ей невыносима мысль все бросить и сдаться, просто сдаться без боя, Но Генри сломлен, и в этом виновата она, Ади. И в конце концов, она все же соглашается».